Режиссерский сценарий. Глава 30 «Только запустите, дальше само покатится». В зале заседания Кабинета министров, на втором этаже довольно убогого и нуждающегося в ремонте здания парламента, президент Абами силился сфокусировать единственный глаз на сидящих за длинным столом. В поле зрения маячило размытое пятно, в котором все расплывалось бессмысленными завитками и точками. Доктора говорили о травме сетчатки, о пересадке глазного нерва, извинялись, что в случае операции на восстановлении потребуется месяц. Сейчас у него, возможно, такой лишний месяц будет. Он очень на это надеялся. По левую руку от него сидели Рам Ибуса и Леон Элеи, За ними Киттик Бе и Гидеон Хорсфал. С противоположного конца стола на него смотрел Элиу Мастерс. По правую руку сидели представители ДжиТи во главе с Норманом Хаусом. «Итак», — произнес, наконец, президент. Нервно облизнув губы, Норман толкнул к нему через стол толстую пачку зеленых распечаток от Салмана Сара. «Сработает», — сказал он, а про себя задумался. Что делал бы, если бы не мог произнести эту простую фразу? «У вас есть какие-то сомнения, Норман?» осведомился Элио. «У меня нет никаких, и, думаю, у всех остальных тоже». Теренс, Уорти и Консуэла покачали головами. На их лицах было одинаковое потрясённое выражение, будто они никак не могли принять на веру свои же выводы. «Итак, мы считаем, что это выполнимо», — сказал президент. «Следует ли это делать? Леон». Доктор Леон Эллея теребил собственную папку с распечатками Салмонасара. «Мне никогда раньше не приходилось работать с таким материалом, Зед», — сказал он. «У меня едва хватило времени его прочитать, столько тут всего. Но я составил кое-что вроде конспекта и...» «Тогда давай его послушаем. Пожалуйста, начинай». М «Да. Во-первых, проблема с соседей». Доктор Эллои вынул из зеленой пачки белый, исписанный от руки лист. «Высока вероятность того, что через приблизительно два года в наш адрес будут выдвинуты обвинения в пособничестве неоколониализму. Тогда же в нашем регионе сформируются экономические тенденции в сторону экономического сотрудничества с нами в сопутствующих аспектах проекта, как то размещение контрактов на производство». которые к тому времени, по всем показателям, будет дешевле здесь, чем где-либо на континенте. А это заставит наших соседей сбавить тон. Также у соседних стран появится возможность покупать у нас дешевую электроэнергию. Как следует из материала, он указал на папку. Максимум через 10 лет они с проектом смирятся. Реакция и вмешательство Китая и Египта, вероятно, будут более острыми и более продолжительными. однако мы можем рассчитывать на поддержку Южной Африки, Кении, Танзании. Мне зачитать список? Скажи, что выйдет в конечном итоге. Как будто нет шансов на интервенцию извне, которая остановила бы проект. Разве что какая-то страна решит подвергнуть нас массированному ракетному удару. И вероятность ответной акции объединенных наций на этот удар – 91%. В голос Эллои вкралось благоговение, словно ему и в голову не приходило, что когда-нибудь он сможет так рассуждать об интересах своей страны на международной арене. «Прекрасно. Значит, мы можем рассчитывать, что зависть других народов не выльется в военные нападения». Взгляд Обами сместился на Рама и Бусу. «Рам, меня заботит, как скажется приток таких денежных сумм, на нашей и без того рискованной экономике. Пострадаем мы от инфляции, несправедливого распределения доходов, структуры завышенных налогов. Ибуса энергично помотал головой. Пока я не увидел, на что способен Салманасар, я тоже этого боялся. Однако теперь, считаю, нам под силу справиться со всеми этими проблемами. Но при условии, что мы и впредь сможем полагаться на помощь Дженерал Техникс в обработке информации. Все сводится к тому, что впервые в мировой практике у нас появляется шанс напрямую контролировать экономику страны. Налоги в традиционном смысле вообще перестанут существовать. Он полистал свою пачку распечаток. Сначала выйдет заем, доля в котором американского правительства составит 51%. Из него мы возьмем серию собственных займов, часть которых пойдет на инвестиционные фонды. С процентов этих фондов будут наполняться следующие статьи бюджета. Минимальные рационы продовольствия, выдача одежды для всех работающих взрослых и детей школьного возраста, повышение уровня медицинского обслуживания. Также главам семей будут выданы пособия на строительство, которые они по закону обязаны будут истратить на улучшение жилищных условий, к примеру, ремонт зданий. Однако с первых же месяцев Расходы по проекту в три раза превысят наш нынешний воловой национальный продукт. Просто управляя тем, что обещает нам компьютер, мы напрямую будем контролировать большую, чем где-либо в мире, часть денежного оборота страны. При наилучшем раскладе учитываемых факторов бениния выиграет, обеспечив себе устранение голода и оздоровление как отдельных граждан, так и климата в обществе в целом. И это даже в том случае, если дивиденды с рынков, на которые мы намереваемся выйти, не превысят процент, который мы обязуемся выплачивать по первоначальному займу. Весьма вероятно, что мы также получим очень высокий уровень образования и технической квалификации. Также не замедлят сказаться плоды улучшения жилищных условий, частного и общественного транспорта, переоборудования гавани, школьных зданий и так далее. В частности, впервые за всю историю у нас будет электричество в каждом доме. Его голос упал почти до шепота. а взгляд стал далеким, словно он всматривался в мечту. Говоря про уничтожение налогов, Рам вернул его на землю Абами. «Итак, говоря про уничтожение налогов, ты имел в виду, что придется ввести фиксированные цены и удержание из дохода при выплатах? Для этого потребуется немалая доля принуждения, а мне всегда было неприятно навязывать моему народу всякие предписания». «Эээ, в этом не будет необходимости», – пробормотал Ибуса. «Как так?» «Предположим, инфляция действительно не превысит прогнозируемого уровня 5% за первый год», – сказал Ибуса. «Мы удержим объем покупательной способности, соответствующий тому, какой вызвал бы десятипроцентный рост цен. Реальное повышение уровня жизни все равно будет иметь место вследствие бесплатных раздач продовольствия и одежды». а также пособий и кредитов. Иными словами, внезапного повышения курса валюты не произойдет. Тяготы будут не столь ощутимы. Таким образом, у нас появится излишек покупательной способности, который мы сможем высвободить на следующий год, когда люди привыкнут к своему новому благосостоянию. Но тем временем мы уже выдадим займами деньги, которые удержали, и сумма которых за истекший период возросла. А это даст нам возможность удержать следующую часть и так далее. По истечении 20 лет, когда основа проекта будет заложена и завершится первая стадия, этот фонд резервной покупательной способности будет использован для выкупа того, что еще будет заложено и что будет сочтено наиболее важным для независимого развития страны. Это может быть новое переоборудование порта, это может быть система электроснабжения, что угодно. но у нас хватит средств, чтобы мы могли сделать правильный выбор». Он внезапно широко улыбнулся. «Китти», — сказала Бами. Пухлая министра образования медлила. «Я исходила из самых минимальных потребностей», — после паузы сказала она, рассчитывая, что понадобится, чтобы превратить наш народ в такую квалифицированную рабочую силу, о какой говорят наши американские друзья. и попросила их показать мои выкладки своему компьютеру. Машина говорит, мы можем иметь все, о чем я просила, и втрое быстрее, а я не совсем понимаю, как. Насколько мне помнится, подал голос Норман, вы предлагали утроить число учителей, поднять уровень школьных помещений до современного стандарта и превратить местную школу экономики в государственный университет с десятитысячным составом учащихся. Остальное обучение. в частности, по приобретению специальности, ляжет на плечи инструкторов с рабочих мест. Так вот, насколько я понял из доклада Салмана Сара, вы сами до конца не понимаете, что затеяли. Вы совершенно упустили из виду элемент обратной связи. Если в среднем из общего уровня будет выделяться один ребенок из десяти, то на класс из 40 человек у вас появятся четыре ученика, способные облегчить нагрузку учителя по работе с детьми во всех младших классах, кроме первого. Ваши тринадцатилетки вполне могут потратить час в день, чтобы помочь учиться детям десяти или одиннадцати лет. Только вчера я познакомился с мальчиком по имени Саймон Бетакази из селений на дороге в Лаленде. Я столкнулся с ним случайно. Помнишь его, Гедеон? Ага, он еще задал мне каверзный вопрос о китайцах в Калифорнии. Кивнул Гедеон. Верно. Дайте ему шанс, и через три года у этого мальчишки будет собственный класс из сорока второклашек. А поскольку учить он их будет тому, что сам изучил вдоль и поперек, то сможет продолжать учиться сам. Возможно, медленнее, чем в Европе или Америке. Но это только добавит один год к стандартному трехгодичному курсу. И он, тем не менее, сможет изучать выбранный им предмет на уровне колледжа. В дополнение мы намереваемся привлечь иностранных советников и преподавателей, которые будут получать весьма щедрый оклад и которые не будут стоить вашим налогоплательщикам ни цента. Их наймет GT. Согласно их контракту, эти советники должны будут сочетать работу по проекту с ведением занятий по предложенному им или выбранному ими самими предмету. Тех, кому это не понравится, мы быстро вычислим и отправим назад. Остальные будут всецело за, так как им уже нет места дома, где образование все больше автоматизируется, и они ухватятся за шанс передать свои знания преемникам. В Салмонасар заложили результаты обзоров, которые мы провели в Великобритании, и по его оценкам можно рассчитывать как минимум на две с половиной тысячи подходящих под наш стандарт сотрудников. И есть еще одно, что вы не учли в своих расчетах, Китти. Норман помялся. «Думаю, все дело в скромности, но бывают ситуации, когда скромность вредит делу». «Господин президент, можно сделать вам комплимент, который, вероятно, покажется лестью, но, заверяю вас, совершенно искренней». «Элиус скажет вам, что я не менее тщеславен, чем любой другой человек», — хмыкнул Абами. «Ну, когда он впервые рассказал мне про вашу страну». «Я отнесся к его словам довольно скептически», – продолжал Норман. «Я не понимал, как в такой нищей дыре, как Бениния, может быть так хорошо, как он утверждает. И я все еще не понимаю, как. Знаю только одно. Это место, где нет убийств, где нет мокеров, где люди не выходят из себя, где нет межплеменных распрей, нет восстаний или беспорядков». Ничего, что привыкли принимать как должное граждане тех стран, которые считаются благополучными. Тем не менее, ваши люди бедны, иногда голодны, часто болеют, живут в хибарах с протекающими крышами и ковыряются в земле деревянными плугами, которые тащат худые быки. Борода пророка, да произнося эти слова, я сам понимаю, какая это нелепость. но понемногу я начал почти жалеть о том, что работорговцы держались подальше от Бенинии, потому что я бы гордился, если бы мои собственные африканские предки были народности Шинка. Ну вот, он выплеснул наболевшее. Тяжело дыша, Норман огляделся, пытаясь понять, как отнеслись к услышанному собравшиеся. Элио кивал, как милостивый Будда. словно и не ожидал ничего иного. А члены кабинета министров обменивались смущенными улыбками. Из своей собственной команды Норман, не поворачивая головы, мог видеть только Дерека Квимби, последнего по его сторону стола, и пузатый лингвист энергично кивал в знак согласия. От европеоидов в Бенинии такой реакции обычно не ждешь. «Спасибо, Норман!» – наконец сказала Абами. Я очень ценю ваши слова. Именно так я всегда воспринимал моих соотечественников, и приятно слышать, что и гости соглашаются с тем, что я иначе мог бы по ошибке принять за местечковость. Ну, мы решились. Все кивнули. Великолепно. Тогда нужно как можно скорее представить проект на ратификацию в парламент. А потом вы сразу же начнете работать с займом и развернете кампанию по набору иностранных советников. Верно, Норман?» «Да, господин президент», — сказал Норман. Когда все выходили из конференц-зала, Гедеон Хорсфолл с заговорщицким видом отвел его в сторону. «Ну, что я тебе говорил», — сказал он, «про то, что Бенини и тебя переварят. И вот тебе, пожалуйста, уже переварила».